и плошку с тёртым хреном в васаби. Наоми бутыль саке, маленькие тарелочки, стаканчики очоку и палочки для еды. Мисато циновку. Саёми граммофон. Девушки подожгли хворост под котлом. Пламя охватило дрова. Когда вода закипела, Мао бросила в неё корни имбиря. Растерив циновку, девушки легли на неё и заснули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 Ушные палочки в модере. 1300 грамм использованных палочек для прочищения ушей. 250 грамм модеры. 50 грамм сливочного масла. 50 грамм плодов Барбариса. Соль. Палочки связать шелковой нитью, пучки по 10 каждым. Посолить. Быстро обжарить на сливочном масле, залить модерой, всыпать Барбариса и тушить на слабом огне 20 минут. Затем достать пучки. Вырезать середины, а кончики сложить в посудину, видя морской раковины. Залить кончики палочек, образовавшимся в результате тушения соусом. Четвертое. Шарики из ногтей. Тысяча грамм стриженных ногтей, 200 грамм растительного масла, 70 грамм белого столового вина, 2 яйца, 100 грамм панировочных сухарей,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 Горячие блюда. 1. Подушка, фаршированная под дачной пылью. Одна подушка пуховая, 1500 г деревянных бельевых прищепок, 1500 г резиновых колош. 1500 г шерстяных варежек, 700 г дачной пыли, 700 г сметаны, 250 г оливкового масла, 650 г сливочного масла, 26 яиц, 300 г репчатого лука,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 Презервативы смешать со сливками, сахаром, кокосовым маслом, литером, и сбить миксере, выложить образовавшуюся массу в хрустальную вазу, придать форму шара и заморозить при температуре минус 7 градусов по Цельсию, посыпать мороженое сверху толченными орехами, облить горячим шоколадом, спиртом и поджечь. Второе. Суфле и зубных щеток. Тысяча грамм зубных щеток, 250 грамм сахара и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 Нарезать квадратными кусками. Одиннадцатое. Шерстяной лебедь. Тысяча грамм лобковых волос. Три тысячи грамм розового шампанского. Шестьсот грамм яичного белка. Триста грамм сахарной пудры. Лобковые волосы намочить и слегка посыпать сахарной пудрой, чтобы они стали липкими. Металлическую форму для отливки ледяного лебедя положить на лапковые лобковые волосы